Глава десятая. Меня передергивает от озноба. Инстинктивно хочется отпрянуть, спрятаться от застывшего взгляда. Но усилием воли заставляю себя стоять на месте. Не зная, как реагировать, решаю, что вежливость и манеры будет лучшей ширмой для неловкости и страха. «Приветствую вас, леди Илона Цезариус!» Я приседаю в реверансе. «Много слышала вас!» «Надеюсь, только хорошее...» Голос женщины напоминает шуршание сухих листьев. Ее волосы и подол строгого темно-синего платья медленно развивается, будто находясь под водой. Хорошее, но еще печальное. До штари дошли слухи, что вы трагически погибли из-за козни черного культа. Рада узнать, что это не так. «Ну почему же? Я и правда умерла. Я прежняя. Осталась лишь тень». Бывшая королева печально улыбается, но ее зеленые глаза остаются неподвижными формой и цветом они точь-в-точь, точь, как у Джарида, но если у принца взгляд вечно полыхает живыми эмоциями, то у Илоны в нем лишь вечная мерзлота смерти, стылая пустыня без единого лучика тепла. Если верить, что глаза отражения души, то душа Илоны давно вмерзла в лед. Джарид тем временем садится на кровать. Он старается казаться спокойным, но то и дело или приглаживает волосы, разминает пальцы, явный признак волнения. «Тебе, наверное, очень любопытно, почему я заперта в зеркале», — говорит Илона. «Подслушанный тобой разговор заставляет сомневаться? Ты не знаешь, можно ли мне верить». «Вы правы, все так». «Я готова ответить на любые твои вопросы, милая Николь. Задавай, не стесняйся». «Тогда для начала расскажите, как вы попали в зеркало?» Внешне я сохраняю спокойствие, но внутри вся сжимаюсь от тревоги. Каждую секунду жду подвуха. Жду, что бывшая королева начнет юлить или выкручиваться, и тем удивительнее, что она отвечает прямо, даже не думая приукрашивать слова. «Из-за черной магии», — говорит она, задумчиво пропуская сквозь пальцы свои платиновые волосы скажем так, я немного заигралась в вершителя судьбы, и меня настигла расплата. Значит вы преступница, а это ваша тюрьма? Такова неприглядная правда. это зеркало, магическая ловушка для души. Я не могу его покинуть и влиять из него на внешний мир тоже не в силах. Поэтому нет смысла меня бояться. Это справедливое наказание. Но поверь, все, что я делала, Я делала для своей семьи. Для сына». Джаред явно хочет возразить, но лишь сжимает зубы до жиловаков. «Хоть он и не просил», — добавляет Илона. «Но, надеюсь, он поймет меня, когда сам станет отцом». Она смотрит на сына, и впервые в ее взгляде проскальзывает теплота, будто солнечный луч, отраженный льдом. «Виктория знает, что вы живы?» — спрашиваю я. «Конечно». Но она не подозревает, что я здесь, в Аштарии. Почему вы скрыли это от нее? Я внимательно слежу за лицом Илоны, пытаясь уловить ложь. К сожалению, ее звери я совершенно не чувствую. Интересно, она тоже волк? Это девочка, Вика. Илона неприязненно морщится. Она умная, но слишком упрямая. Из-за наших разногласий в прошлом она ни за что не стала бы меня слушать. Да что уж, если бы я сказала ей беречься от огня, она бы подожгла себя из чистого упрямства, сделала бы наоборот, лишь бы не признавать мою правоту. Но скажи мне, Николь, как я могу находиться в стороне, если моему сыну грозит опасность, если моя страна на грани страшной беды? О чем вы? Хмурясь, я поглядываю на Джарида. Тот скрещивает руки на груди. Мама считает, говорит он, что ваш артефакт угрожает не только Аштарии, но всему магическому миру. Ей нет смысла врать. В данный момент она самый сильный черный маг из существующих. и Именно она заметила бурю в магическом поле. Но ее сведения никогда не приняли бы. Поэтому мне пришлось самому уткнуть наших твердолобых магов носом в странные возмущения магических полей. Но даже тогда эти бородатые ослы, Продолжали отрицать важность происходящего. Мне пришлось потратить уйму сил, чтобы убедить их сверить данные с архивными записями. Ведь подобные аномалии происходили и раньше, а они напрямую указывают на вмешательство в нерушимые законы. Тут уж маги сполошились, донесли Виктории, и мы выехали разбираться под прикрытием участия в отборе. Мама оказалась права. Она сразу поняла, что дело в алтаре. «А что вы замышляли против Виктории?» «О чем ты?» – хмурится Джаред. «Я видела странное зелье». «Ты имеешь в виду мое зелье от бессонницы?» «С легкостью тебе его отдам. Может, тоже поможет?» «Но еще, в вашем разговоре я подслушала, вы сказали, что с Викторией надо разобраться поскорее». «Ах это! Я хотел отправить Вику домой, только и всего. Поэтому написал письмо для Алана». Лишь брат способен уговорить эту упрямую девчонку вернуться в империю. После ее отъезда, надавив авторитетом Руанда, я бы потребовал у твоего отца доступ к алтарю, раз с тобой договориться не получилось. И почему же ты медлил? Я сомневался. В чем? Из-за меня, вступает в разговор Илона. Я попросила его принести мое зеркало к алтарю, чтобы заглянуть в его духовную память. Она печально вздыхает и сводит светлые брови. «Но мой сын упрямо отказывался. Несмотря на мои старания, он до сих пор не доверяет собственной матери. Это разбивает мне сердце». «Доверие к тебе может дорого обойтись», — рыкает Джаред. «Зачем ты так?» — качает головой Илона. «Я ведь уже наказана. Лишь искренне хочу загладить вину» ради счастья моего единственного сына, ради. У нас слишком разные понятия о счастье. Резко обрывает ее принц. Неужели у тебя не для матери хотя бы капли любви? После всего, чем я пожертвовала ради тебя. Хватит. Рявка жарит, вскакивая на ноги. Не начиная этот разговор при посторонних. Николь не посторонняя. Она имеет право знать. «Знать что?» – спрашиваю я. «О том, что случится, если я не вмешаюсь. О тьме, что совсем скоро поглотит Аштарию, а следом весь мир. Мое зеркало – это пограничье, ни смерти, ни жизнь. В этом состоянии я невероятно остро чувствую черную магию и вижу недоступные другим, вариации будущего». «И что же вы видите?» – шепчу я. «Черная магия разрастается над Аштарией», — тягуче говорит Илона, прикрывая глаза. «Когда прогремит первый гром, и алая молния расколет землю, мир содрогнется, и начнется век кровавой смуты». «Я не хотел верить маминому пророчеству», — произносит принц. «Думал, она снова взялась за интриги, но сегодняшний рассказ его подтверждает». «Какой рассказ?» — заинтересовывается Илона. «Этот притч по имени Гилберт, местный маг», рассказал Николь, что королевский алтарь – это клоинфарн. «Артефакт, запирающий демона беды», – бормочет Илона. «Именно», – рыкает Джаред. «Все эти годы он оттягивал несчастье земель Аштарии, запирая их в себе. И теперь в любой момент печать может сорваться. Гилберт мог бы сдержать алтарь, но… Но для этого ему нужна Николь» догадывается бывшая королева. Но она твоя истинная, и поэтому ты хочешь найти другой способ. Не совсем поэтому. ты приводит на меня тяжелый взгляд. На самом деле, мы с Николь решили разорвать связь. Почему-то после этих слов принца у меня кровь приливает к щекам, а сердце болезненно ударяется о ребра. Илона молчит несколько секунд, а потом медленно говорит. «Вот как?» «Значит, ты все-таки решил воспользоваться моим предложением?» «Да». «А ты?» Илона смотрит на меня пронизывающим взглядом. «Ты точно решила?» «Истинность — это редкий дар. Неужели правда хочешь избавиться от него?» Я сцепляю перед собой руки. «Я ведь и правда решила? Так почему же на душе так зябко?» Заставляю себя кивнуть. Илона ухмыляется, будто понимает мои метания. «Это верное решение, принцесса». Ее голос льется сладкой патокой. Я через силу заставляю себя улыбнуться. Хотя мать жарида уже не кажется мне злобной ведьмой, но и доверять ей не хочется. Она напоминает хищного угря, запертого в банке. Такая же скользкая, холодная и опасная. Но, может, она и правда лишь желает помочь сыну. И как все-таки она собралась отменить нашу с Джаредом связь? Последний вопрос я задаю вслух. «Николь, буду с тобой честна». Илона плавно подается ближе, упирается ладонями в зеркальную гладь. «Джаред уже рассказала о твоей ситуации, о том, что ты принесла себя в жертву алтарю и переместилась в прошлое. Я говорила об этом сыну и скажу тебе. Раз в этой жизни вы не держались за руки, значит, произошел временный сбой. Его можно подчинить». «Но как?» тем же инструментом, из-за которого ошибка возникла. «Через Клоин Фарн, догадываюсь я. «Верно», — сладко говорит Илона. «Алтарь хранит ответы на все вопросы». «На все». «Тогда», — медленно говорю я, — «он знает, кто может им управлять, кроме Гилберта». «О, конечно! Алтарь прекрасно знает своих хозяев». Их имена и образы высечены на его сердцевине и откроются потомку королевского рода. Достаточно спросить. Спросить? Повторяю растерянно. Улыбка Илоны делается хитрой. Да. Но ведь есть какой-то подвох, предполагаю я. Подвох есть всегда, милая Николь. Клоин-фарн — это не простой древний камень. Это скованный цепями хаос. «Демонический хранитель памяти, который питается кровью и душами. И, поверь, не желает никому помогать. Если затянет свой мир, постарается усыпить бдительность, отвлечь, а затем поглотить без остатка. Зачем вам так рисковать? Просто отнесите меня к нему, и я помогу». «Исключено», — отрезает Джаред. «Подумай еще раз, сынок». Я загляну не только в сердцевину, но и в воспоминания алтаря обылом, былом. Алтарь хранит даже переписанные жизни. К тому же он помнит не только то, что произошло непосредственно рядом с ним, но и во всем замке, ведь его влияние огромно. Мы с Жаридом приклятываемся, видимо, думая об одном и том же. «Значит, мы можем увидеть фрагменты моей прошлой жизни?» – шепчу я. «И опознать убийцу?» «Да, да!» – запальчиво кивает Илона. «Отнесите меня клон фарну, и я помогу отыскать нужный осколок воспоминания. Задам правильные вопросы, вы узнаете имя убийцы, а также узрите в сердце алтаря тех, кто способен им управлять. И в качестве награды избавитесь от бремени истинной связи». «Понятно», – хмыкает принц, – «но как нам активировать алтарь?» «Достаточно несколько капель крови Аштарской принцессы и твердое намерение. А дальше?» «Ой, не забивайте им голову. Просто подождите меня, пока я просматриваю воспоминания артефакта. А мы их увидим». «Я покажу вам все, что нужно», – обеззараживающе улыбается королева. «Мне ведь не будет смысла лгать, джарит. «Как мать, я желаю тебе и Руанду лишь добра». Даже если сейчас ты этого не понимаешь, после осознаешь, что я права. Ясно. Ты согласен? Естественно, кривится Джарит. Согласен спуститься к алтарю с Николь и узнать все, что требуется. Правильное решение. Без тебя, добавляет принц. Что? Теряется королева. Нет, ты не можешь. Я приказываю тебе как мать. Извини, но нет. «Без меня вы не справитесь! Это, может быть, опасно! Вы не понимаете!» «Спасибо за сведения! Если что-то не получится, обратимся за помощью!» Отмахивается Джарит. «Но не хотелось бы, мам!» «Без обид!» На бледных щеках Илоны проявляются алые пятна, а нагулка ударяет кулаками в стеклянную преграду. «Неблагодарный щенок!» – рявкает королева. «Кем бы ты был без меня?» Эту жизнь подарила тебе я! Как смеешь отмахиваться от собственной матери? Я не такой идиот, чтобы подпустить тебя к источнику черного колдовства, — рычит Джаред. И ты сказала, что покажешь нам все, что нужно. Именно так? Может, все, что нужно тебе? Такой расклад нам не подходит. Опять не доверяешь? Не хочу давать тебе контроль над ситуацией, — отрезает принц. Илона сжимает кулаки и едва не скрипит зубами от злости. «Николь!» – обращается она ко мне. «Ты же умная девушка, принцесса страны, скажи свое слово! Ты же видишь, я желаю вам лишь добра!» Я растерянно перевожу взгляд с рассеженной Илоны на Джареда и обратно. «Боги! Я-то думала, это у меня сложные отношения с семьей. Принц напряжен, как сжатая пружина. Я чувствую, слова матери бередят его старые раны. Он выглядит, словно зверь, готовый защититься. «Леди Илона, думаю, мы и правда попробуем сами», — «наконец, — говорю я». Джаред чуть выдыхает. У бывшей королевы некрасиво дергается щека. Губы складываются в злую изломанную линию. Но спустя секунду она берет себя в руки. «Тогда перед тем, как вы уйдете, я бы хотела поговорить с Николь наедине». «Обойдемся без этого», — встряхивает головой Джаред. «Пойдем, Николь». «Всего пять минут», — приторно-сладко просит Илона. «Я ведь заперта здесь, и ничего не могу ей сделать, да и не собираюсь. Николь, тебе разве не интересно, что я хочу рассказать?» «Говори при мне», — требует принц. «Но это касается только Николь». «Я не против, чтобы и Джаред услышал», — бормочу, чувствуя, как стремительно накаляется атмосфера. Женщина щурит глаза и раздраженно стучит ногтем по стеклу. «Ну, хорошо», — шипит она. «Это касается твоей души, принцесса-кролик». «Души?» «Именно. Хочешь взглянуть на нее?» «А это возможно?» «Со мной, возможно, все». Королева неприятно улыбается и манит пальцем. «Подойди ближе и узри то, что я вижу, маленькая принцесса». «Я закусываю губу». Неуверенно переиминаюсь ноги на ногу, но потом решаюсь и делаю шаг вперед. Джаред весь подбирается, от него волнами расходится напряжение. Что же сделала его мать, что он настолько ей не доверяет? Сейчас королева в тюрьме, значит, не способна никому навредить, верно? «Ближе», — ласково шепчет Илона. «А теперь коснись, коснись зеркало, Николь!» «Это безопасно!» Клянусь здоровьем своего сына, а дороже него у меня ничего нет. Я медленно протягиваю руку. Не стоит, вдруг говорит Жарит, и я замираю в последний миг. Но тут Илона вплотную прижимается к стеклу и вытягивает в реальность призрачную руку. Схватив меня за кисть, дергает на себя так резко, что я и крикнуть не успеваю, когда падаю лицом на стекло. Но не ударяюсь, а пролетаю сквозь него, врезаясь в водную гладь. Рука Илоны утягивает меня в свинцовые воды. Я беззвучно кричу, выпуская пузыри. Дергаюсь, будто рыбка на крючке. Мертвенно-ледяная вода обхватывает тело, затекает в уши. Платье липнет к телу, а мы погружаемся глубже и глубже. Паника ударяет в голову. Я отбиваю что из сил. Илон отпускает мою руку. На несколько бесконечно долгих мгновений я зависаю в чернильной невесомости. Одиночестве и холоде, который через поры проникает в кровь, оволакивая сердце неподвижной чернотой. Пытаюсь грести, но словно не двигаюсь с места. «Не бойся», — звучит шепот в голове. Илона подплывает на уровень моих глаз. «Все хорошо, тут не нужен воздух». Я испуганно вытягиваю руки с растопыренными пальцами, чтобы она не вздумала приблизиться. Королева лишь печально улыбается на этот жест, Ее фигура бледно светится в воде. Илона выглядит иначе, чем раньше. Кожа женщины по сморщилась от воды. Глаза потеряли цвет. Губы вовсе не красные, а мертвенно-синие. И лишь волосы, блестящие серебро, развиваются, будто у речной нимфы. «Загляни!» Разносится в разуме ее шелестящий голос. «Загляни в мои глаза, принцесса-кролик! Посмотри на себя!» Посмотри, скорее! Меня бьет крупная дрожь. Я заглядываю в застывшие глаза бывшей королевы. В ее расширенном черном зрачке вижу собственное отражение. Но что со мной? Трещины расползаются по моему лицу, неровными зигзагами спускаются по шее, черными впадинами уродуют тело. Я будто собрана из множества неровных кусочков, как разбитая ваза, которую неумело склеили дети. Что это? Испуганно вскрикиваю, но голоса нет. Однако по ухмылке Илоны понимаю, она услышала. «Твоя изломанная душа!» Жалостливо улыбается королева. «Душа?» Я в панике щупаю свое лицо и шею. «Но почему она такая?» «Ты ведь недавно умерла, а смерть никому не идет на пользу, маленький кролик. Еще немного, и ты рассыпешься на кусочки». Тогда не только твоя кровь, но и вся ты достанешься алтарю. Поэтому я прошу тебя, как мать, разорви истинность, что связывает тебя и моего сына». Но вот и добрались до сути. В горле встает ком. «Я и так собиралась. Мои мысли полны сдержанной горечи». Королева щурит бессветные глаза. «Твои слова звучат уверенно, но сердце терзают сомнения». «Я все решила. А даже если нет, какое вам дело? Вы настаиваете из-за этих трещин? Или я вам просто не нравлюсь?» Илона качается в воде, будто призрак утопленницы. Локоны овивают ее тонкие руки серебряными змеями. «Бедный маленький кролик!» — певучи тянет она. «Ты изломана, разбита и заперта в проклятом круге смертей. Что будет с моим сыном, если ты погибнешь?» Потеряв истинную, с которой установлена связь, волки теряют способность чувствовать эмоции. Они не живут, а доживают. Их не радует солнце, не печалит дождь. Они будто заводные куклы двигаются на автомате, ожидая конца. Но чаще не выдержав, сами бросаются на нож. Такой судьбы ты желаешь Жариду? Нет, но... Знаешь, что случилось перед отбором, Николь? «Когда ты, завязав связь с моим сыном и погибнув на алтаре, вернулась в прошлое?» В тот же миг Джарид едва не лишился разума, вспышки боли. На утро он пришел ко мне в ужасном состоянии, дрожащий, белый как призрак. Дворцовый лекарь не сумел ему помочь. Алан с Викторией решили, что его мучили кошмары. А я сразу поняла, что все не так просто». После долгих уговоров объяснить, что с ним, Джаред сказал, «Не знаю, мама, холодно, будто внутри лед. Вместо сердца дыра. Дышать нечем и словно нужно куда-то бежать. Спешить, что и сил, но непонятно куда и зачем». «Он ощутил смерть, что я пережила в прошлом?» Бормочу. «Да, именно из-за этого его состояния Я стала проверять активность черной магии. А потом, когда на отборе нашлась ты, поняла, что виновата метка и ваша связь. Это все очень волнительно, но почему вы считаете, что ситуация повторится? Я не собираюсь умирать». «Думаешь, у тебя есть выбор?» Со странной насмешкой говорит Илона. «Ну а даже если ты выживешь, что сможешь дать принцу Руанда с такой измученной сутью?» «Травоядная, слабая, да еще и без магии. Маленькая четвертая принцесса без власти. Ты ему не подходишь. Мой сын достоин большего». «Понятно. Мне делается так противно, будто в грязь окунули. Так вот в кого у Джары столько претензий к травоядным. Интересно, он тоже считает, что достоин большего?» «Мы поняли друг друга, Николь». Спрашивает королева с таким видом, будто не сомневается в ответе. Вода кругом закручивается в спирали. «Не знаю». «Нет, меня это не устраивает. Пообещай, пообещай, что сделаешь все, чтобы разорвать вашу связь». Требует она, пытаясь вцепиться в мой локоть тонкими пальцами, но я дергиваю руку. Меня накрывает волна горечи. Я смотрю на парящую в воде лону, пытаюсь понять, Правда ли она заботится о сыне? Или просто мечтает вернуть свою силу и власть? А раз не получается, то хотя бы сына желает посадить на цепь, а я и в этом мешаю. Родители не выбирают, но, слава богам, меня с этой женщиной ничто не связывает. «Знаете», — мысленно говорю я, вздергивая подбородок, — «вы мне тоже не нравитесь. Совершенно. Мне и пяти минут хватило, чтобы это понять». «Что?» Маска вежливого равнодушия мигом слетает с лица женщины. Улыбка превращается в жуткий оскал. «Да как ты смеешь!» «Посмотрите, что вы делаете. Вместо того, чтобы нормально помочь в столь опасной ситуации, вы продавливаете свои интересы. Требуете нести вас к алтарю. Давите, чтобы мы разорвали связь. Разве это не нам решать? Если подумать, ведь и тогда, когда я пряталась под кроватью в образе кролика, «Вы ведь это сразу поняли, и потому так странно вели беседу с Джаридом, выдавая фразы, которые можно было понять двояко. Вы хотели нас развести, хотели, чтобы я поверила, что Джаред – убийца». «Я угадала? Ну и что с того?» – шепит Лона. «Значит, это правда?» «Да, и я сделала бы так снова. Из-за тебя мой сын стал безрассудным, перестал меня слушать». «Если бы он меня отнес к алтарю, мы бы справились и без тебя. Зачем вообще такая сила Аштарии? Вы не умеете ею пользоваться. Пожалуй, я бы и правда нашла алтарю лучшее применение. Но что плохого в том, чтобы сделать мир чуточку лучше, правильнее? Я же стараюсь на общее благо». «Нет, вы стараетесь только ради себя, манипулируете даже сидя за стеклом». Управлять другими – главное качество королевы. И ты, принцесска из холустья, не смеешь судить меня. Меня, королеву Руанда!» Рявкает Илона. Ее образ в воде размывается дымкой. Похоже, наше время заканчивается. «Бывшую королеву», – смело говорю я. «И судя по тому, где вы заперты, в Руанде вас тоже не жалуют». «Они глупцы. Я лучше знаю, что будет лучше!» Вода вокруг начинает бурлить, развивая наши волосы и платья. «Не нужно. Мы сами разберемся», — мысленно передаю я. «Знаете, если я разорву связь, то явно не за обещание вам». «Гадкая девчонка, ты!» В этот момент фигура Илона окончательно исчезает, а меня неожиданно дергает вверх. Успеваю зажмуриться, а когда открываю глаза, то обнаруживаю себя стоящей напротив зеркала с протянутой вперед рукой которой я так и не коснулась стекла. «Не стоит», — говорит Джаред, кладя мне ладонь на плечо. «Мама, если хочешь что-то сказать, то говори при мне». Я вздрагиваю и с удивлением оборачиваюсь на него. Он, похоже, вовсе не заметил, что разговор с его матерью у меня все же состоялся. Илона за стеклом лишь держи улыбается, хотя ее глаза мечут молнии. Образ женщины тускнеет, границы размываются. «Я устала, сынок», — говорит она глухо, — «значит, в другой раз». Зеркало пустеет. Теперь оно снова мало чем отличается от обычного предмета мебели, если не считать мерцающих магических камней. Непроизвольно обхватываю себя руками. От разговора сыло на ощущение скользкости. «Ну что, пойдем к алтарю?» — спрашивает принц. Он стоит как-то слишком близко, перекатывается с носка на пятки, блуждает воспаленным взглядом по моему лицу. Ноздри принца хищно расширяются, втягивая воздух. «Пойдем. Я чуть оступаю». Джаред коротко кивает, а потом, развернувшись, выходит из комнаты. «Я бреду следом», — обдумывая слова Илоны. «Правда ли моя душа выглядит так? Это последствия смерти на алтаре? И правильно ли разрывать истинную связь? В любом случае, воспоминания алтаря должны многое нам объяснить». «Главное – суметь до них добраться».